Глава четырнадцатая. Я слушаю вас, Григорий Матвеевич, сказал Кратов неслышно возникая в дверях. Энгрофф лежал в кресле, закутавшись во все тот же грандиозный свой халатище. Он был сердит и нахолен. Где Руточка? спросил он сварливо. Я отправил ее на землю, с готовностью сообщил Кратов. Надолго. Вы с ума начал было возводить себя, Энгров, но натолкнулся на полный ледяной безмятежности взгляд Кратова и осекся. Помолчав, он буркнул: "Вы могли бы приличие ради иногда согласовывать свои решения со мной, как никак я руковожу представительством". Согласовывать? Кратко переспросил Кратов. Зачем? То есть как? опешил Энгров. Вы самовольно лишаете наш коллектив одного из его членов, обрекая на упадок все наше достаточно хрупкое экологическое благополучие. И потом, хотелось бы предварительно поговорить с человеком, отбывающим на землю. Вы же знаете, как все мы ценим и любим нашу руточку. Ложь, спокойно возразил Кратов. Энгров с возмущением передернул плечами. Я не потерплю такого тона, произнес он резким голосом. А она терпела, сказал Кратов, сносила от вас любой тон, любые капризы, и со временем вы перестали замечать в ней не то, что женщину, а и человека. Вы и ваши коллеги воспринимали ее как досадное обстоятельство, с которым приходится мириться, и надлежит бороться в меру сил, где иронией, а где грубостью, как побочный эффект бесподобных условий для работы. Разве можно, Григорий Матвеевич, называть красивую женщину из чадием Ада? Этого не было, неуверенно запротестовал Энгроф. И не то еще было, а когда человек видит, что не он, не труд его никому не нужны, он теряет к себе уважение, тупеет и остывает. Так что не ценили вы и не любили руточку. Вы специалисты по контактам с самыми что ни на есть невероятными разумными субстанциями потерпели провал в контакте с обычным человеком. Прокололись. Простите, но это свидетельствует о вашей профессиональной некомпетентности. Так уж и сразу, желчно проговорил Энгров. Конечно, все мы несколько увлечены своей работой, но в ксенологии ничего не добьешься без полной самоотдачи, как и во всяком серьезном деле, между прочим. Каждый из нас находится на своем месте и, что вполне естественно, требует уважения к плодам своего труда. Мы ксенологи, а руточка – эколог. Она ваш труд, насколько мне известно, уважает, — вставил Кратов. — И не вам судить о компетентности, — сказал Энгров наставительно. Моей и чьей бы то ни было. Вы здесь без году недели, вы еще мальчик. Стоп, — оборвал его Кратов. Договоримся на пороге, я вам не мальчик. Если я здесь на сфазисе, значит, я ваш коллега и требую к себе соответствующего отношения. А если вы имеете в виду мой возраст, то вам придется смириться с тем обстоятельством, что я стану называть вас дедушкой. Энгров даже дышать перестал от негодования. Он сцепил длинные пальцы в замок так, что они побелели, но совладал с собой. Хорошо, выдавил он. Согласен. Тут вы как недосадно правы. Вот вы обиделись, что я не пришел к вам за советом, сказал Кратов. А часто ли к вам обращаются другие? Например, знаете ли вы, где сейчас второй секретарь представительства Жан Батист Рошар? Болтается своим плазмоидом, вероятно, ответил Энгроф при небрежительно. Вполне предположимо, но еще более вероятно, что в данный момент он рыщет по огороду в поисках руточки, чтобы она сготовила ему обед. Энгроф поспешно глянул в окно. Он увидел нелепую в своей хламиде долговязую фигуру Рошара в позе огородного пугала, замерзшую над угуречными грядками. «А может быть, вы знаете, о чем он болтает с плазмоидом?» — осведомился Кратов. «А где пропадает целыми сутками Фред Гунганг? А чем занят Бурцев, этот персонаж местного фольклора, который вообще здесь не появляется? Чем занят хотя бы один из сотрудников вверенного вам человеческого сообщества?» Энгроф конфузливо покусал губы. Бездельников здесь нет. Пробормотал он. Коллега Рашар испытывает на плазмоиде свою экспериментальную методику организации ино-контактных связей посредством среды образов и понятий высшей математики. Занятно, спору нет. Но в это время обострилась ситуация в ксенологической миссии Клермонта, которая ведет переговоры с обитателями системы Пирош-АС о совместной добыче ценных минералов для земной медицины. Миссия под контроль на Рошару, и там нет ксенологов классом выше четвертого, потому что никто не ждал сложностей. «Я был там два часа назад. Кое-что мы придумали, но нужна срочная поддержка». Коллега Гунганг участвует в ипостаси посредника в любопытном многоступенчатом контакте. Между тем, в подконтрольной ему группе профессора Дзиро Тамия царит уныние, потому что аборигены планеты Протамра саботируют контакт. А ведь они владеют секретом выращивания знаменитого хлебного куста, который нигде, кроме Протамры, доселе не произрастал. Кстати, я оттуда прихватил с собой корзинку. Коллега Бурцев канул в небытие, внедрившись в племя примитивных гуманоидов вереты, а на черной кобре он был не более получаса и позабыл там несчастную мавку, обрекая тем самым полкана на одиночество. Что ему до переживаний какого-то там полкана? Слава богу за нее был хороший присмотр. Я уже слетал и доставил мавку в парадис. Можете не хвататься за браслет. И кстати, вы разгадали смысл того послания с Виндемиатрикс 3? Нет. Еле слышно сказал Энгров. Не успел, потому что сегодня ночью его расшифровала работавшая независимо от вас группа интегральных кагитров Западноуральского филиала Академии наук, не так ли? Да, протянул Кратов укоризненно. А вы бились над ним, точнее бездарно убили на него целую неделю своего драгоценного времени. Вы это знаете, криво усмехнулся Энгров. Уж лучше бы вам заняться уверенным вашему попечению стационаром Горчакова. Я и там был, заявил Кратов. У них полный порядок, настолько полный, что от скуки мухи дохнут. Неужели вы успели столько натворить за одно утро? спросил Энгроф недоверчиво. Ничего фантастического здесь нет. Главное не сидеть, сложа руки, не уговаривать самого себя, мол, все едино не успеть. Нет, вы не мальчик. произнес Энгров задумчиво. Вы, коллега, дьявольский коктейль из звездохода, плодора и ксенолога, с явным преобладанием первых двух компонент. Как не огорчительно, вы опять оказались правы. Да, я увлекся, потерял время, но ведь это же было зверски интересно, и то, чем заняты Рашар и Гунганг, тоже интересно, интересно даже мне. Как этим не увлечься, не позабыть обо всем на свете? Разве вы никогда не шли на поводу у собственного любопытства?» Кратов неопределенно пожал плечами. «Разумеется, мы очень легко стали поддаваться на собственные уговоры», продолжал Энгров. «Особенно убедительно действует довод, что где годы уже немалые, приподлейший должен заметить довод. Человек начинает дряхлеть именно в том, Тот момент, когда впервые согласиться с мыслью о своей старости. Да, мыслить, оценивать, анализировать – это мы здорово умеем. А ведь зачастую необходимо отложить всяческие рефлексии на потом и как следует пошевелить конечностями. Успевать, а не искать индульгенции собственным опозданием. Как вы находите, коллега? «Григорий Матвеевич», – сказал Кратов вкратчиво. Хочу поставить вас в известность, что на время отпуска госпожи Скайдера вам придется возложить на свои плечи бремя прополки и подвязывания виноградных кустов. Как это? Насупился Энгров. Очень просто, пояснил Кратов с охотой. Руками и матыгой. Экология, хозяйство хлопотное, так что всем хватит забот. К примеру, я иду, он тяжко вздохнул, принимать роды у Казы Машки.